Он начал застегивать сюртук. — А какую тебе квартиру нужно? Лучше этой во всем городе не найдешь, ведь ты не видал, — сказал Тарантьев. — И видеть не хочу, — отвечал Обломов. — Зачем я туда перееду? Мне далеко. Отчего — от чего грубо спросил Тарантьев, но Обломов не сказал, от чего От центра, — прибавил он потом. — От какого это центра? Зачем он тебе нужен? Лежать-то? — Нет уж, я теперь не лежу. «Что так?» «Так, я сегодня...» — начал обломов. «Что?» — перебил Тарантьев. «Обедаю не дома». «Ты деньги-то подай, да и черт с тобой!» «Какие деньги?» — с нетерпением повторил обломов. «Я на днях заеду на квартиру, переговорю с хозяйкой». «Какая хозяйка? Кумато, Что она знает? Баба?» «Нет, ты поговори с ее братом, вот увидишь». «Ну, хорошо. Я заеду и переговорю». — Да жди тебя! Ты отдай деньги, да и ступай! У меня нет, надо занять. — Ну так заплати же мне теперь, по крайней мере, за извозчика, — приставал Тарантьев. — Три целковых! Где же твой извозчик? И на что три целковых? Я отпустил его. — Как за что? И то не хотел вести по песку-то, — говорит. — Да отсюда три целковых, вот, двадцать два рубля. «Отсюда дилежант сходит за полтинник», — сказал Обломов. «На вот». Он достал ему четыре целковых. Тарантьев спрятал их в карман. «Семь рублей с сигнациями с тобой», — прибавил он. «Да дай на обед». «На какой обед?» «Я теперь в город не поспею. На дороге, в трактире придется. Тут все дорого, рублей пять сдерут». Обломов молча вынул целковый и бросил ему. Он не садился от нетерпения. Чтобы Тарантьев ушел скорей, но тот не уходил. — Вели же дать мне чего-нибудь закусить, — сказал он. — Ведь ты хотел в трактире обедать, — заметил Обломов. — Это обедать, а теперь всего во второй час. Обломов велел Захару дать чего-нибудь. «Ничего нету, не готовили!» — сухо отозвался Захар, глядя мрачно на Тарантьева. «А что, Михей Андреевич, когда принесете барскую рубашку до да жилет?» «Какой тебе рубашки до да жилета?» — отговаривался Тарантьев. «Давно отдал?» «Когда это?» — спросил Захар. «Да не тебе ли в руки отдал, как вы переезжали? А ты куда-то сунул в узел, да спрашиваешь еще?» Захар остолбенел. — Ах ты, господи, что это Илья Ильич за срам такой? — возопил он, обратясь к облому. — Пой, пой эту песню, — возразил Тарантьев. — Чай пропил, да и спрашиваешь. — Нет, я еще от родов Барского не пропивал, — закрипел Захар. — Вот вы... — Перестань, Захар, — строго перебил обломов. — Вы что ли увезли одну половую щетку до да две чашки у нас? — спросил опять Захар. — Какие щетки? — загремел Тарантьев. — Ах ты, старая шельма! Давай-ка лучше закуску! — Слышите, Илья Ильич, как лается! — сказал Захар. — Нет закуски, даже хлеба нет дома, и они со двора ушла. Договорил он и ушел.